Глава 15. Если человек предал кого-то из-за тебя, не стоит связывать с ним жизнь. Рано или поздно он предаст тебя из-за кого-то. Дай, догадаюсь, зачем ты пришёл. Герцог сидел за столом. Компанию ему составляли бутылка столетнего коньяка и одинокий бокал. Морду мне бить будешь? «О, а ты сегодня догадливый!» Твердый кулак полетел навстречу благородному эридановскому фейсу. Удар вышел впечатляющим. Костяшки пальцев магистра прошлись вскользь по точенной скуле, рассекая ту до крови, и встретились с живым глазом начальника службы безопасности. «Догадываешься, за что?» процедил магистр, отряхивая руку. Вполне голос начальника службы безопасности был бесцветен, и даже оправдываться не собираюсь. Начинающий отекать глаз ничуть не беспокоил Эридана, и даже разгневанный Глеб, стоящий перед ним, казался назойливой мухой. Герцог предпочитал не отвлекаться от своего занятия. Он целенаправленно и методично напивался. «И все же я хотел бы услышать объяснение», видя полное отсутствие реакции со стороны оппонента, продолжил Глеб. «Присаживайся», — Тарфолд вскинул голову в попытке сфокусировать взгляд на собеседнике. Не будет никаких объяснений. Произошедшая ошибка. А их я предпочитаю забывать. Очередной бокал коньяка уже был готов к отправке в глотку, но его вырвала из пальцев герцога волна телекинеза. Отличный подход. Накосячил и забыл. Движением руки Глеб перенёс бокал и бутылку с благородным напитком в дальнюю часть комнаты. Свои ошибки надо помнить, чтобы дважды не наступать на одни и те же грабли. Самоуправство с алкоголем герцогу по душе не пришлось. Эридан медленно поднимался из кресла. «Ты сюда зачем пришёл?» Терпение мужчины всё же было нерезиновым. «Меня лечить или как?» «Может, это не твоё дело, чем я мотивируюсь и как поступаю?» Магистр хмыкнул. Ещё более впечатляющий подход. «Сначала поцеловать мою девушку, а потом заявить, что это не моё дело». «Уж простите за фингальчик, милостивый герцог, но вы малость охренели, и, будучи ненавистником нравились мне больше». «А с каких пор она стала твоей девушкой? Что-то я запамятовал о моменте, когда ты начал встречаться с курсантками». «Может, с тех самых, с каких ты не сопротивляешься летящему в тебя кулаку?» — спросил Глеб. Герцог мог сколько угодно играть словами, но против магистра страстей и даже ему выставить было нечего. «Ты ведь сразу понял, почему я сюда пришёл, и за что ты получил, тоже понял. Так к чему все эти обсуждения?» к тому, что Элла сама должна решать, чья она девушка. Подобные слова от Эридана прозвучали излишне громко и пафосно. «Ты претендуешь?» — лицо Глеба сделалось хищным. «Ты, тот, кто еще две минуты назад называл свою выходку ошибкой. Ты...» Тот, кто её терроризировал на лекциях и мотал нервы. Ты — тот, кто пытался её изнасиловать. Давай называть вещи своими именами. Ты просто увидел в ней Редрегу. Видит Бог, Зельевар сейчас не то что подливал масло в огонь, но и с бензином его размешивал эридан медленно закипал то есть по твоему я идиот да пьяный идиот утвердительно кивнул визави и не могу отличить одну женщину от другой если бы у меня был век воздержания для меня они бы тоже все на одно лицо стали, а то что она меня сама поцеловала Тебе ни о чём не говорит. Сама потянулась к моим губам. Вот только не надо мне тут рассказывать сказки. Я не хуже тебя знаю. Как можно запутать и обмануть девушку? Магистр лениво уселся на кожаный диван и закинул ногу на ногу. «Дай угадаю», — чередовал кнут и пряник. Сначала орал, потом пожалел, потом снова орал и снова жалел, а затем совершил что-то из ряда вон выходящее. И вуаля! Растерянная девушка сама падает к ногам героя. «Да ты просто Казанова!» Магистр страстей и бил точно в цель. Пусть даже неосознанно, но всё, что происходило до поцелуя, вполне укладывалось в описанный сценарий. Герцог внимательно выслушал обвинения в свой адрес, но промолчал. Даже сейчас, будучи пьяным, он прекрасно понимал, со стороны Глеба всё именно так и выглядит. И похожесть Эллы на Редрегу в этой истории сыграла не последнюю роль. А ведь призрачная надежда на личное счастье постоянно преследовала Эридана и одновременно угнетала. Прекрасно он помнил пророчество Агаты и до появления совойкиной был уверен, что все уже сбылось и давно кануло в лету. Но яркая, рыжая, словно огонь, голубоглазая и иномирянка бередила душу и тянула Эридана к ней, как магнитом. Череда случайных событий сталкивала их нос к носу, постоянно ставя в неловкие ситуации. Падение с лестницы, спасение от убийственной туфли, история с зельем «Случайное утопление» Судьба словно хотела убить Эллу на глазах у герцога и каждый раз заставляла его спасать девушку. И вот сегодня Эридан не сдержался. Поцелуй был опьяняющ, но вошедшая Терция вернула мужчину с небес на землю. Заставила вспомнить о миллионе обстоятельств, почему эта связь, может стать роковой ошибкой. Савойкину нельзя было допускать близко к себе. И ни в коем случае не допустить, чтобы она стала его слабостью, той, кто может ещё раз разбить ему сердце и душу и не собирался герцог напиваться этим вечером, но вручённый Милонским конверт с королевской печатью кирении разрушил все планы. Приглашение на четыре персоны, где по неведомым пока причинам фигурировали имена трёх иномерянок и его в качестве сопровождающего. Эридан понимал, почему второе подобное приглашение получили маркиза Клорентина и графиня Ванесса. Знатные барышни на выданье, но зачем пригласили трёх никому неизвестных фрейлин-первокурсниц, оставалось загадкой. И раздражало герцога даже не это, а факт того, что предстоит неделю провести бок о бок с Эллой и её подругами, сопровождать на бал официальные мероприятия, водить по магазинам. Местные ученические платья явно не подходили для светских раутов, А значит, в отсутствие трое и подбор гардероба ляжет на его плечи. «Ну что ты замолчал?» — выдернул герцога из мыслей Глеб. «Так я прав?» «А с чего вдруг ты вообще засуетился?» — перешел в неожиданную атаку герцог. «Неужели боишься конкуренции?» Или, как скурпулёзный жук, пособственнически хватаешься за якобы своё? Что ты вообще знаешь о последних неделях с Авойкиной, кроме того, что у неё в комнате появился дракон? Чем она живёт? Чем дышит? О чём переживает? А ты, можно подумать, знаешь. Разговор начинал вновь выводить Глеба из себя. Может, это потому, что сам ей запретил мне о чем-либо рассказывать. Поделись секретной информацией. Мне показалось, или ты вопросом на вопрос стал отвечать. Живой глаз герцога окончательно заплыл от удара, но никаких видимых неудобств мужчина не испытывал орлиная ока продолжала выполнять свою функцию, обеспечивая владельцу прекраснейший обзор рассказывать я тебе ничего не собираюсь если бы ты не исчез из ее жизни на неделю закопавшись в библиотеке в пыльных томах был бы в курсе прекрасно магистр даже руками всплеснул выражая эмоции. «Обвини меня ещё в помощи, Трое!» Зельевар взял паузу. «И я не считаю Эллу своей собственностью. Она сама способна выбирать, с кем ей быть и когда быть. Но одно дело, когда к выбору её склоняют, а другое, если она делает его самостоятельно». «Но ты решил, что она должна выбрать именно тебя?» Я за нее ничего не решал, тем более не считаю себя идеальным кандидатом, ровно как и тебя, но и отступаться тоже не собираюсь. — А мне, значит, предлагаешь? В руках герцога материализовалось письмо, украшенное королевским гербом Керении. — Что это? — кивая на конверт, заинтересовался Глеб. «Твой билет на недельный отдых от совойкиной Хмыкнул герцог и легким движением руки швырнул приглашение магистру. Глеб неторопливо развернул, пробежался взглядом по строчкам. Пальцы, сжимающие край бумаги, побелели от напряжения. Прочитанное Зельевару однозначно не нравилось я не буду спрашивать почему здесь твое имя его глаза гневно сверкнули но какого черта на такое мероприятие приглашены и номерянки втягивание ничего не ведающих в политических играх этого мира девчонок казалось глебу подозрительным и нелогичным а после всех событий еще пугающим и Настораживающим. Гораздо более пугающим, чем перспектива оставить Эллу под недельным присмотром Эридана. Лицо герцога скривилось. У него было несколько версий, одна хуже другой. Начиная от «Самой безумной», где и иномерянок позвали на смотрины для принца Дария, что само по себе могло говорить исключительно о прогрессирующем маразме королевской четы, заканчивая той, где Ризелла пронюхала о проснувшемся Даре девчонок. «Последнее ничего хорошего не сулило» особенно все для той же совойкиной эридан навел исторические справки о ее даре последний раз такой талант проявлялся несколько тысяч лет назад пресловутая клариса была на расхват предсказывала катастрофы землетрясения цунами свержение политических режимов помогала планировать интриги только было одно но сидела она под миллионом замков и защитных заклинаний в королевстве никидония за десять лет ни разу не видела солнце и неудивительно что начала сходить с ума очевидцы в летописях черным по белому описывали Как молодая привлекательная девушка за минуту превращалась в абсолютно другую, неадекватную личность. Начинала разговаривать с собой, бросалась на людей и пыталась покончить жизнь самоубийством. В какой-то момент у Кларисы это всё же получилось. Выхватив нож у одного из охранников, она зарезалась чем окончила свои страдания. После прочтения Эридан захлопнул книгу с историческими сводками и изъял ее из открытого доступа библиотеке. Любопытство юных и иномерянок он оценивал здраво и очень не хотел, чтобы Элла нашла сей монументальный труд и испугалась за себя и свой дар. Сам герцог никогда не пожелал бы ей судьбы Клариссы, поэтому и собирался оттягивать всеми средствами тот момент, когда Ризелла и Викториан узнают о способностях своих будущих фрейлин, обойдутся без предсказательницы. Видимо, какая-то из этих мыслей отродилась на лице начальника службы безопасности — потому что Глеб без труда сумел ее прочесть. «Это как-то связано с тем, что ты запретил девчонкам мне рассказывать?» «Да», — короткий кивок подтвердил все сомнения. «Но ради их же и твоей безопасности». «Поверь, есть вещи, которые не стоит знать, пока обвинения в убийстве трое с тебя не сняты официально. Это почему же? Тебя не трогают, пока я в академии». Эридан наконец-то опустился на свое кресло. «Я выступил гарантом твоей невиновности. Что же происходит сейчас?» «Я вынужден покинуть стены заведения ради сопровождения и намерянок. Следовательно, ты останешься без защиты. Милонский, конечно, будет отстаивать тебя до последнего, но ты ведь понимаешь, фактической власти у Филония нет». Магистр усмехнулся. Десять минут назад он набил морду своему защитнику за то, что тот поцеловал его девушку. При этом сам Зельевар теперь вынужден отпустить эту девушку с соперником, потому что так пожелали сильные мира сего. Круг замкнулся. Ну и как связано мое плачевное положение с кучей тайн, которые ты не хочешь рассказывать? Если тебя схватят и будут пытать, то эти знания могут повредить и иномерянкам. Поверь, в таком случае меньше знаешь, лучше спишь». Эридан хотел что-то еще добавить, но Зельевар остановил его жестом. «Постой, постой, если я тебя правильно понял, то ты мне сейчас предложил следующее». Посиди-ка ты, Глеб, в сторонке в академии под замком, пока я с тремя иномерянками, одна из которых твоя девушка, которую я пытаюсь отбить, съезжу на бал в логово зверя. К слову, именно эти звери пытаются тебя обвинить и арестовать за поступок, который ты не совершал. И если, не дай бог, поймают, то начнут пытать, И ты им, дурак безмозглый, выдашь вагон секретов, один из которых может подвергнуть опасности некую рыжую особу и ее подруг. Эридан пожал плечами. Все именно так, магистр, проницательность. Удивительное дело, уже затекший глаз герцога начал проявлять чудеса регенерации. Синяк на глазах светлел и сходил, а гематома на щеке затягивалась и исчезала. «Тогда вынужден тебя разочаровать», — лицо Глеба стало решительным. «Я на пятой точке ровно сидеть тоже не собираюсь». «Не делай глупостей», — предостерегающе прошипел герцог. «Я же хочу как лучше». дальше Огрызнулся поэт. Вот только одну деталь нашего плана ты уже забыл. Меньше, чем через неделю, открывается окно во внешний мир. И я собираюсь с тобой или без тебя спасти Трою я бы отправился с тобой в кирренению помог присмотреть за девчонками, но здравый смысл подсказывает что мое приключение в этом королевстве будет действительно недолгим выходит совой ты мне доверяешь герцог хитро прищурился уже почти зажившим глазом не боишься отобью ведь я верю в твое благородство Магистр встал с дивана и подошёл вплотную к столу. Перегнувшись через столешницу, он приблизился лицом к Эридановскому Фейсу так, что их разделяло лишь несколько сантиметров. Голос Зельевара был тих и словно бы абсолютно спокоен. «Я верю в твоё благородство, умение играть по правилам и желание сохранить второй глаз». С моей стороны было бы слишком мелко беречь то, чем я почти отвык пользоваться. Губы герцога слегка дрогнули. Эридан постучал пальцем по голубому камню ока. Артефакт уже век заменяет мне большинство чувств, так что, если захочешь меня покалечить, выбирай яды. В них ты более успешен, чем в рукопашном бое. Я подумаю. Процедил Глеб и отошел обратно к дивану. А по поводу Трои, начальник службы безопасности материализовал перед собой пергамент и письменные принадлежности. Я выдам тебе разрешение сроком на день. С его помощью ты войдешь в палату, где она лежит, и сможешь беспрепятственно телепортировать с её телом во внешний мир. У тебя будет ровно час, чтобы вернуться обратно. В противном случае это заметят и поднимут тревогу. Не маловато ли часа будет? Внешний мир поэт не любил, да что там, терпеть его не мог. Суетливый, непонятный, неведомый. Магистр плохо понимал его законы и правила, но риск не уложиться в час его серьезно волновал. Ее тело само должно притянуть душу. Эридан уже подписывал документы на допуск. Хватит и пяти минут. Остальное время, скорее для трои, по магазинам пробежаться на радостях «Я смотрю, ты проникаешься оптимизмом к успеху операции». Герцог протянул Зельевару готовую бумагу. «В последнее время вокруг слишком много гадких событий. Должно же нам хоть где-то повести Уже готовясь покинуть Эридановский кабинет, Глеб остановился, задумался и тихо спросил. «Ты ведь позаботишься о ней?» Ни один глаз с неё не спущу. Утро может быть приятным в двух случаях. Когда просыпаешься рядом с любимым человеком и если умудряешься выспаться. А уж когда оба фактора совпадают, то утро может стать даже идеальным. Я проснулась от того, что чья-то наглая рыжая тушка забралась на грудь, довольно замурчала и попыталась свернуться калачиком. Такие нежные вольности Мурзу я обычно позволяла. Но сегодня был явно не его день. Раскалывающаяся от похмелья голова грозила лопнуть. А это доброты моему характеру не прибавляло. «Мурс и зыди!» Я отпихнула кота в сторону и попыталась приподняться. Комната была погружена в кромешную темноту. Хоть глаз выколи. «Фиса, блин!» – недовольно забурчала я. «Сколько раз говорить-то? Оставляй хотя бы два-три фонарика вместо ночников». Белова вечно вырубала всё освещение, поэтому, вставая ночью, или я, или Крис, постоянно шипели на подругу и спотыкались об углы мебели. Однако попытка нашарить стену с магическими светлячками в привычном месте провалилась. Стены там не обнаружилось. — Не поняла! — ошарашилась я и... Руками завозила по сторонам вдвое активнее. На этот раз стена нашлась, но не сбоку, а в изголовье кровати. Да и сама кровать была непривычной, как на ощупь, так и по размеру. Раза этак в два-три больше моей. Попытка вспомнить, где же я нахожусь, успехом не увенчалась. Последнее воспоминание вчерашнего дня было о том, как я кралась по коридорам за вином для горгулия, а дальше провал. «Свет!» — постучало кулаком по стенке, выдавая приказ светлячкам зажечься. Мурзу внезапное озарение комнаты не понравилось. Кот явно хотел спать и попытался зарыться мордой под тёплое одеяло а мне захотелось выматериться. Я огляделась по сторонам, и комнату узнала. Глебовская. Вот и что я тут делаю? Ответ «сплю» меня не устроил. Какого фига я тут сплю, да ещё и раздетая? На полу нашлись явно мои носки, причём сырые на ощупь и платье с ужасно грязным подолом в тёмно-малиновых пятнах. Это где ж меня, свинью, носила вчера?» «Мурс!» Выволакивая рыжего из-под одеяла, я потребовала ответов у возможного свидетеля происшедшего. «Что вчера было?» Котяра горестно мурлыкнул и попытался ретироваться уже под кровать. «Не так быстро, мохнатый!» — приказала я, подтягивая за лапы рыжую тушку к себе. «Давай, намекни же мне, куда я опять вляпалась!» Лорд Оттон фон Штраус сдался и когтем указал куда-то в сторону. Повернув голову, я уткнулась взглядом в прикроватную тумбочку, где стоял стакан с водой и лежала короткая записка. Лёгкая потеря памяти – побочное действие от снотворного. Просто вчера кто-то не хотел добровольно ложиться спать. В стакане антипохмельное. Выпей, и всё пройдёт. М да, захотелось пропеть пару строчек из песенки «Всё пройдёт» и «Печаль» и «Радость». Только бы память вернулась ко мне. Кислющую воду из стакана выпила залпом. Он что туда, лимон, выжил?» – пожаловалась я Мурзу, который только лениво глаз приоткрыл. Кот собирался спать, и излияния моей души его волновали мало. Долго ждать действия зелья не пришлось. Головная боль проходила мягко, плавно угасая с каждой минутой, а вот память вернулась рывком. Сотни нахлынувших, как лавина, картинок. Вот я стою перед дверьми чердака. Вот Эльвира захватывает моё тело. Вот она же разбивает бутылки с вином. Вот Глеб меня целует и тащит в спальню. Ой, стыдобата какая! Вот меня пытаются уложить спать, но я же пьяная и упрямая. А вот предательская шоколадка, после которой меня вырубает. Всё встало на свои места. Я вчера напилась, как малолетка, и пошла бедокурить. Но то ли я везучая, то ли судьба ко мне милосердна, приключений на пятую точку не нашла. Более того, отделалась, можно сказать, лёгким испугом. Попалась Глебу, который умудрился меня обезвредить и уложить спать. «Эй, Шиза!» — из глубины сознания пришлось позвать Эльвиру. «Чего молчишь? Стыдно тебе!» Проигнорила. Обиделась на вчерашнее, истеричка пьяная. «Теперь, небось, раны зализывает». Зато одно я для себя точно решила. С алкоголем теперь однозначно не дружу. Если у меня так от вина катушки сорвало, страшно подумать, что было бы «попадись напиток покрепче». Тяжело вздохнув, начала придумывать, как поступить дальше. Собраться и свалить тайком из Глебовской комнаты или дождаться магистра. В итоге решила, что дождусь за вчерашнее надо и извинение попросить и спасибо сказать чтобы не мучить себя бездельем начала расхаживать по комнате Первые минут тридцать честно нарезала круги по пушистому ковру. Заглянула в ванную комнату, убедилась, что с прошлого раза ничего там не изменилось, застирала свои многострадальные носки от вина и даже подол платья попыталась очистить. Но где там? Пятна въелись капитально и, видимо, навечно. Два платья за сутки – Развешивая вещи по нашедшейся бельевой верёвке, бубнила я. Такими темпами Академия скоро не сможет обеспечить мои потребности в одежде. Придётся искать богатого спонсора. Закончив со стиркой, я вернулась в комнату. Мурс дрых на кровати, свернувшись клубком. Будить кота от скуки не стало Принялась вновь наворачивать круги. На этот раз терпение лопнуло быстрее. У Глеба даже книг интересных почитать не было. Зато на столе обнаружилась стопка чистой бумаги и карандашики. «Сейчас буду играть в художника», – вдохновилась я новой идеей и, притянув к себе всю кипу, сорвением Леонардо да Винчи приступила к сотворению собственного шедевра. Главной моделью был выбран кот. Но через десять минут безуспешных стараний поняла. Художник во мне умер ещё в младенчестве. Мурс на бумаге был ужасен и напоминал мутировавшего после Чернобыля монстра. Что ж, шедевры за пять минут не создаются. Утешилась я и отложила своё творчество в сторонку. Вот только зацепила по пути рукой что-то, То ли рычажок, то ли кнопку какую-то на выступах стола. Послышалось мерное жужжание шестерёнок механизма, а затем, после лёгкого щелчка, столешница разъехалась на две равные части, обнажая передо мной секретное отделение. «Ух ты! Так вот где хранятся магистровские секретики!» Я уже протянула руку, чтобы схватить один из верхних листков бумаги, которые так и манили меня секретностью и притягательностью, но вот не буду. Усилием воли заставила себя убрать загребущие лапки от чужих тайн. Не мое это дело, да и не платят за добро чтением спрятанных документов. В итоге решила убраться от греха подальше. Как закрыть отделение обратно, не знала, поэтому просто отошла от стола и вернулась на кровать. Как оказалось, вовремя. Стоило моей попе коснуться матраса, как в комнату телепортировался законный хозяин. Да, не с пустыми руками. В одной моё платье из родного шкафа, а в другой туфли. Вау! Плевать на всё, что вчера несла Шиза, но Глеб замечательный. Даже сердце чаще забилось. Как минимум во внимательности и галантности ему равных точно не было. Я перебрала в памяти своих немногих парней и мужчин, но ни один из них не догадался бы принести мне сменную одежду в подобной ситуации. Максимум, меня бы облагодетельствовали сомнительным комплиментом о том, что с утра и в нижнем белье я выгляжу потрясающе. Глеб же поступил, как умудрённый опытом самец. Выглядишь ты в белье, конечно, потрясающе, но из комнаты в таком виде я тебя не отпущу. Не пристала молодой фрейлине голышом по академии разгуливать. Протянутое платье я приняла с благодарностью. Я могла и вчерашнее одеть. Добралась бы до комнаты темными закоулками и переоделась бы там, пожала плечами и попыталась сделать свой вид как можно более равнодушным. Еще чего не хватало, чтобы ты в мокрых носках и грязных платьях расхаживала. Магистр усмехнулся, но только улыбка мгновенно пропала, едва его взгляд упал на столешницу с открытым потайным отделом. Лицо мужчины мгновенно окаменело, а голос похолодел. «Ну, и как много ты прочла!» «Хорошо же ты обо мне думаешь», — съязвила я, пыхтя и застёгивая застёжки на корсете. Я ни одной бумажки не тронула, хотя соблазн был. Если честно, то не представляю, как вообще умудрилась открыть ящик. Я просто сидела за столом и рисовала, а потом, наверное, зацепила механизм какой-то. В общем, не читала я ничего, не моё это дело. «Серьёзно?» — его брови удивлённо поползли наверх. «Клянусь усами Мурза» заверила я Зельевара. Кот, услышав, что речь зашла о нем любимом, недовольно мявкнул и перевернулся спать на другой бок. Мужчина подошел к столу и вытащил оттуда, не глядя, сотню листов и документов. «Держи, разрешаю посмотреть». Доверительно протянул он мне всю эту кипу. Я с сомнением приняла бумаги и с трепетной осторожностью перевернула первый листок. Пустой. Второй, третий, четвёртый. Все девственно чисты. «Какие-то чернила особые», — прищурившись, поинтересовалась я. «В меня закрадывались смутные подозрения. Или это шутка?» «Не совсем». Глеб внимательно изучал мою реакцию. Но листы действительно чистые. Тогда зачем? Какой смысл прятать обычную бумагу? Огромный, Эля, огромный. Магистр присел на краешек кровати и протянул руку к спящему Мурзу, приласкать за ушком. Ты прости меня, но я совсем забыл об этом аттракционе людского любопытства. «Поясни!» — пришлось обиженно надуть губки, ибо я действительно чего-то недопонимала. «Ты ведь не первая моя муза!» «До тебя были и другие!» Я пожала плечами. Это для меня шокирующей новостью точно не стало. «И ты уже давно поняла, что я не допускаю к себе тех людей...» которым не могу беспрекословно доверять», — продолжил мужчина. «Дело в том, что отношения со многими музами заканчивались именно в этой спальне после того, как в моё отсутствие они совали не в меру любопытный нос в секретный ящик. То есть эти листы — ничто иное, как проверка на вшивость». Вот теперь я начала обижаться не по-детски. Я ему самое дорогое доверяю. Себя, Мурза, Чешуйку. А мне проверки на детекторе устраивают. Зашибись! Да, она самая. Только в твоём случае нечаянно сработавшая. Поспешил оправдаться Зельевар. Я и забыл про неё совсем. Ты знаешь... Он сделал паузу. Я ведь испугался, когда увидел этот ящик открытым. Чего же? Того, что очередная муза разочарует? Огрызнулась я, натягивая на ногу туфлю. Брось! Ты ведь уже давно поняла, что перешагнула для меня этот статус. Я испугался того, что ты разочаруешься во мне, когда я обо всем расскажу. Я замерла. Не каждый день услышишь такое признание. Да и от кого? От самого скрытного человека во всей академии. Ты серьёзно? Я выпрямила спину и пристально посмотрела в его бездонные глаза. И кто же я для тебя? Не знаю. Он отвёл взгляд и честно признался. Пока не знаю но явно кто-то больше, чем ежеминутное вдохновение. Тебя хочется оберегать от чужих глаз и рук, увести подальше и не показывать никому, как самое ценное сокровище мира. Я, наверное, дурак, что всё это говорю, да? Я покачала головой, но и полноценного ответа выдавить не смогла. эля «Ты сегодня уедешь из Академии!» Как гром среди ясного неба прозвучали его слова. «Что?» — выпалила я. После такого заявления моя реакция проснулась быстро. «Куда?» «В Керению. Для вашей иномерской тройки пришло приглашение на случку королевских котов. Моё вторичное «что» и протяжный «мяв» Мурза — слились воедино. «Тише, не так громко!» осадил наш крик мужчина. Вот только кота было уже не успокоить. Рыжий окончательно проснулся, вздыбил шерсть и теперь наворачивал пируэты вокруг своей оси. Я был у Эридана. Он показал мне письмо, заверенное гербовой печатью королевской семьи. Тебя, Кристину и Анфису пригласили на недельные мероприятия, посвященные сему торжественному событию. В сопровождающие записан герцог. «Отличная новость!» — возглас Эльвиры заставил меня вздрогнуть. «Неделя с брутальным блондином! Что может быть лучше?» — свалив в тартар, психичка. «Меня вот перспектива кирении и королевского двора ни капельки не радовала, а тем более герцог под боком в качестве надсмотрщика. Сама идиотка, ты просто не знаешь, от чего отказываешься. Эридашечка еще тот чуткий и нежный няшечка», — слащаво голосила Шиза. «Он просто еще сухарик, который не встретил свое молоко». Стараясь игнорировать эту психопатку, я переключила внимание на Глеба. «И чем же мы заслужили такую честь?» В голос постаралась вложить как можно больше сарказма и иронии. Я что-то не припомню, чтобы Резелла проявляла к нам какую-то особую дружелюбность. Как раз наоборот. Судя по ее брезгливому лицу, она бы с удовольствием пришибла всю нашу троицу своим магическим шаром правды. «Не перегибай», — поспешил оправдать королеву Зельевар. Резелла никогда не отличалась бессмысленной жестокостью. Она скорее ядовитая, как чёрная мамба, и коварна, как притаившаяся кобра. Она никогда не делает что-либо просто так. И если она вас позвала, значит, зачем-то ей нужно. «Интересно, зачем?» – почти шипела я. «Вот это мне и не нравится. Я ведь не зря учился на аналитика». Зельевар замолчал, а затем материализовал перед собой небольшую шкатулку. «Я беспокоюсь за тебя и девчонок. Вас явно куда-то хотят втравить. Поэтому хочу, чтобы ты взяла это». Он протянул мне деревянный ящичек. «Подарок я приняла с опаской». Шкатулка, казалось, сделанной из обычного дерева, без изысканных украшений, всего лишь со скромной резьбой в форме цветочной вязи. Тёплая на ощупь и абсолютно невесомая, словно внутри ничего не было. «Что там?» — поинтересовалась я. «Открывай, не бойся». Крышку приподнимала, затаив дыхание. Мало ли, вдруг сейчас изнутри вылетит птичка. Но содержимое меня не разочаровало. Десятка три мелких колбочек, заполненных различными по цвету зельями, рядами покоились вдавленными в бархат шкатулки. Моих знаний явно не хватало, чтобы узнать даже половину, хотя парочку простейших ядов я всё же вычислила. «Что за набор юной диверсантки?» Выгнув бровь, поинтересовалась я. «Ты меня на бал отправляешь или весь королевский двор отравить?» По лицу зельевара пробежала коварная ухмылка. «Яды только нижний ряд. Второй антидоты от них. Третий — различные бытовые зелья. Начиная от банальной золушки для скорости уборки, заканчивая тенью» которая, если разлить, погасит свет в радиусе километра. По мере его объяснений мои глаза все больше округлялись. «Глеб, да тут же целый арсенал! Меня с таким задержит первый же караул!» «Обижаешь?» — улыбка магистра стала еще шире. «Зелье варил не школьник-любитель, а я!» И если сама светить колбами нигде не станешь, то никто их и не обнаружит. Шкатулку открыть сможешь только ты, либо девчонки. Я повесил на них магические допуски. Я коротко кивнула, но оставалось ещё несколько вопросов. Хорошо, зелья я возьму с собой, но что мне с ними там делать? То, что и положено Фрейлинам. Зельевар ласково коснулся ладонью моей щеки. «Смазывать ядом каблуки, шпильки, веера, следить за всем происходящим, держать ухо востро и не давать втягивать себя в неприятности». «Угу, не втягивать. Именно этим я, походу, и собиралась заняться, причем сама». Беспокойный Мурс висился на кровати и всем видом показывал своё отношение и к Киренийскому двору, и к Резелле, и к случке бусинки с пушком. Кот обнажал клыки, выпускал когти, пытаясь подрать Глебовскую подушку. Но в глазах животного застыло такое немое страдание, что я понимала, приглашение — это шанс и грех им не воспользоваться. Мурза всеми правдами и неправдами, но надо взять с собой. На кону стояло спасение великой кошачьей любви. «Почему ты притихла?» Глеб продолжал гладить мою щеку, отвлекая от мыслей построению противорезеловского плана. «Думаю, — призналась я, — как докатилась до жизни такой. Девчонки уже знают о приглашении. Магистр отрицательно покачал головой. Вероятно, они ещё спят или мучаются от похмелья. Решив, что отрядом по спасению здоровья соседок тоже должна стать я, выпросила у Глеба склянку с его чудо чудоваревом. «Ну, я пойду». Моё неловкое перетаптывание на пороге комнаты не могло остаться незамеченным. Муж скрутился под ногами, то и дело запутываясь хвостом в подоле платья. «Я бы тебя телепортировал, но это вызовет сотню вопросов. Есть у меня подозрение, что в вашем фрейлинском блоке сейчас ещё тот бедлам». Провожая меня, магистр подошёл совсем близко. Что именно он имел в виду своей фразой, уточнять не стала. Но с шумом выдохнув, решилась на отчаянное действие. Крепко прижалась к груди магистра, правда, обнять его не получилось. Мешали шкатулка и склянка с зельем, зажатые в руках. Зато в таком положении я слышала, как сердцебиение Глеба участилось в несколько раз. «Спасибо!» — едва слышно прошептала я. — И за вчерашнее, и за заботу. Поэт ничего не ответил, лишь бережно провел рукой по моим волосам. — Береги себя, — наконец обронил он. — У меня отвратительные предчувствия. — У меня тоже, — отозвалась Эльвира. И я это не потому, что мне не нравится наше с Глебом близкое телесное соседство в данный момент. У меня действительно отвратительное предчувствие. «Блин, ну не порти ты мне момент!» – взмолилась я. «Сейчас спою!» – назло мне объявила Шиза и, откашлившись, выдала. «И качнуться бессмысленной высью парафраз». «Залетевших отсюда, я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду». От этих строчек у меня внутри всё похолодело. Я прекрасно помнила, чем закончилась история в Юноне и Авось, и повторять её ни капельки не хотелось. Глеб осторожно отстранился и рукой приподнял мой подбородок, так, что я невольно посмотрела ему в глаза. «Я надеюсь на твоё благоразумие и Эридана. Как бы то ни было, но я тоже рад, что вас сопровождает именно он. С ним есть хоть какой-то шанс не вляпаться в неприятности». Прежде чем отпустить, он легонько поцеловал меня в губы, едва касаясь, нежно и одновременно очень целомудренно. Уже оказавшись в коридоре, я и сама не поняла, почему глупо разрыдалась. Слезы текли ручьем, а я не понимала, зачем реветь в такой момент. Вот дуреха. Поэтому, забившись в ближайшую нишу, дала себе волю хорошенько проплакаться, но уже через пять минут вышла на свет Божий настроенная на боевой лад. Времени распускать нюни не было, а операция под названием «Спасти рядового Мурза» еще даже не начиналась. Сам рядовой семенил следом, не отставая ни на шаг. хитрый какими-то своими неведомыми мне методами уже разгадал мой адский план и теперь держал хвост пистолетом и вообще излучал позитив и оптимизм. Короче, я ещё не придумала, как мы протащим тебя вместе с нами в кирению но тут я запнулась, потому что впереди по коридору вышагивал Арвинариус собственной персоной. В этот утренний час декан факультета Фрейлин выглядел бодрым и невероятно довольным жизнью. Но даже не это сейчас было в нём интересным и примечательным, а огромный букет незабудок, который он самозабвенно тащил. Да ладно! Я даже не поверила своим глазам, потому что во второй руке у детка красовалась бутылка вина хота бы чья в нашёл к даме на свидание вот только какой загадка тоже не заставила себя долго ждать да ладно вторично выдохнула я мои глаза в этот момент наверное стали квадратными от удивления да что там даже мурс пасть раскрыл впереди по коридору маячила только одна дверь В спальню Терции. А уж когда хозяйка открыла её в голубом шёлковом пеньюаре и затянула декана в комнату, все сомнения рассеялись. Офигеть! Я, конечно, понимаю, преподы тоже имеют право на личную жизнь, но Терция и Арвинариус... Арвинариус и Терция... Да по шкале безумия эта парочка набирала 200 баллов из 100 возможных. Не желая быть замеченной, а уж тем более оправдываться потом перед этими влюблёнными, решила, что валить из этого коридорчика нужно как можно быстрее. Мурс моё мнение поддержал. Нагло и целенаправленно залез ко мне на плечи. Вези, мол, извозчик. Коту всё же стоило отдать должное. Забирался он аккуратно, даже когти не выпустил. В результате пятиминутной пробежки по академии я, наконец-то, добралась до фрейлинского блока и тут же замерла, потому что радостные вопли одной неумной особы слышались метров за сто до входа в родные пенаты. «Расступитесь, неудачницы!» — голосила Ванесса. «Будущая королева Кирении идет!» «Это с чего вдруг-то?» — с насмешкой переспросил кто-то из однокурсниц. «Я и Кларентина будем представлены королевскому двору на ближайшем празднике, посвященном объединению Кирении и Фердинарии». Голос графини просто лучился самодовольством. Вчера вечером мы получили приглашение. В тот момент, когда главная заноза первого фрейлинского курса заканчивала бравую речь, я вошла в блок. Картина предстала прелюбопытнейшая. Ровно посередине общего зала возвышалась гора чемоданов, а рядом в своем лучшем платье красовалась напыщенная графиня Ванесса напротив нее группировались пять однокурсниц во главе с тенисой именно она с недюжной язвительностью пыталась сейчас подколоть заносчивую дворянку приглашение всего лишь а корону тебе еще не вручили ага поддакнула мира или ризела лично пригласила тебя сменить ее на посту Ванесса лишь гордо вздёрнула нос. «Чтобы вы понимали, крестьяне, это не просто приглашение, это билет на смотрины к принцу Дарию. Та, кто сможет его очаровать, станет править в будущем двумя королевствами, и, поверьте, я не стану сидеть на месте, сложа ручки». В ответ на эту фразу Мне захотелось фыркнуть что-нибудь колкое, но появившаяся из-за двери собственной комнаты Кларентина сделала всё за меня. «В сторону, подружка!» — едва ли не плюнув ядом в соседку, прошипела толстуха. «Ваше графское сословие будут рассматривать в последний момент. первый на сцену выйду я, маркиза». Мурс на моём плече издал странные кряхтящие звуки. Будь он человеком, я бы поклялась, он сейчас откровенно ржёт над дворянками. Мне и самой стоило посмеяться над ситуацией, если б не одно «но». На наши с девчонками имена тоже приглашение пришло. Поэтому пришлось прикинуться тапком и с наивным видом дурочки с переулочка поинтересоваться, у бесящей всем своим видом Кларентины, что же всё-таки происходит. Ой, хлопая ресницами, начала я. А что, в приглашении так и написано, на смотрины к Дарью? Савойкина, не будь дурой! Закатывая глаза, с умным видом вмешалась Ванесса. В высших кругах никто не пишет ничего открытым текстом. Нас пригласили на какое-то нелепое мероприятие по случке кошек. Вот только второй строчкой там идёт подписание мирного договора между Киреньей и Фердинарией. А в программу недельных увеселительных мероприятий включены Её голос стал до безумия восторженным. «Приветственный фуршет, увеселительные игры в королевском саду, театральное представление, заключительный бал! Никто не станет так заморачиваться для каких-то кошек». Такой выбор стандартен лишь для одной процедуры. Выбор невесты для королевского отпрыска. Так что помяни моё слово на финальном балу. Дарий вручит мне брачный конверт. Ванесса мечтательно продолжала лепетать ещё о чём-то, но меня уже начало трясти от другого. Брачный конверт? Это ещё что за фигня такая неведомая? И почему она меня пугает до таких чёртиков? А что за конверт такой? Не выдержав, поинтересовалась я. На меня тут же уставились все присутствующие, словно я сморозила полную глупость. Так она же и намерянка, оправдывала моё невежество Таниса. Ей позволительно не знать о наших обычаях. Я благодарно взглянула на девушку, но хоть кто-то адекватный и понимающий в этом гадюшнике. Когда парень решил взять в жены девушку, он дарит ей конверт. Внутри особым заклинанием запечатано письмо с признаниями в любви или, если брак по расчету, с условиями. Там заранее обговариваются бонусы для невесты или размер ее обязательного приданного. Если девушка согласна, то, ознакомившись с письмом, обязана дать на него ответ либо разорвать конверт. В любом из вариантов жених мгновенно узнает о решении избранницы. «А заклинание зачем накладывать?» — продолжала любопытствовать я. «Не устаю поражаться манере местного населения, все проблемы решать магией». «Как зачем?» — глаза в очках испуганно округлились. Если невеста не вскроет письмо, то жених никогда не сможет предложить выйти замуж кому-то еще. Поэтому заклинания и стали вешать на конверты, чтобы несчастный в случае чего знал, ознакомилась невеста с его предложением или нет. Просто в истории неоднократно были случаи, когда избранницы мстили мужчинам и назло не вскрывали конверт, уничтожая тот в огне или другим способом, тем самым обрекая свою жертву на вечное одиночество. — Злобненько! — хмыкнула я, оценивая коварство женского рода. Поэтому в случае, если невеста, не дай бог, окажется полной стервой, это заклинание само вскроет конверт. Вот такая вот вечная любовь. Философски заметила Таниса и поправила очки на переносице. Я задумалась над полученной информацией. Что ж... Зачем бы нас не пригласили в Керению, замужество с Дарием ни мне, ни Кристине или Анфисе не грозит. А значит, хотя бы в отношении мерзкого королевского отпрыска можно было не беспокоиться. Уж кому-кому, а нам и намерянкам получение конверта не светило». Тем более, что за сердце и душу киренийского наследника будут биться ещё те акулы дворянских кровей. Двое из них уже вели перепалку, несмотря на то, что ещё день назад казались лучшими подругами. — Конверт мой! — рычала Ванесса, деляшкуру шкуру неубитого медведя. Разбежалась, Кларентина явно не собиралась уступать и даже сняла туфельку с ноги, занося ее для удара. «Только подойди к принцу, я тебе мигом ноги-то все повыдергиваю. Корона моя!» «Твоя?» — графиня аж взвизгнула от притворного удивления. «Да на твою жирную голову ни одна корона не налезет!» Атмосфера в блоке накалялась и грозила вот-вот перерасти в женскую драку. Понимая, что отсюда лучше слинять побыстрее, а не то можно оказаться жертвой шального каблука, я поспешила ретироваться в родную комнату. Тем более, что там до сих пор страдали родные подруги от непроходимого похмелья. Но не тут-то было. Открыв двери, заодно пришлось и открыть рот от удивления. В комнате тринадцать все спали, аки-медведи в берлоге. Анфиса, укрывшись двумя одеялами, глубоко зарылась лицом в гору подушек. Кристина, наоборот, грелась лишь лёгкой простынёй, расслабленно развалившись на кровати. Обе девушки мирно сопели видели сладкие сны и даже не думали просыпаться от криков дворянок, которые доносились из коридора. егоза чешуйка тоже дрыхла, свернувшись на сиденье стула. «Идиллия» — одним словом. «Подъем!» — бесцеремонно заорала я, имитируя и ерехонскую трубу. «К нам скоро приедет ревизор!» первый от неожиданности с места подорвалась Крис. «Что? Где? Пожар?» — оглядываясь, выдала она, и тут же, почувствовав резко пришедшую головную боль, со стоном сползла обратно на кровать. «Савойкина, ты что, совсем одурела?» Я изумленно заломила бровь. «Что, даже по фамилии?» «А как еще с тобой общаться после этого?» Страдая и кривясь от последствий вчерашнего весёлого вечера, ныла она. «Я с тобой, как с человеком, а ты будить-то зачем?» В поддержку крестинкиных слов Анфиса, не отрывая головы от кровати, прицельно запулила в меня подушкой, горящей. Мини-пожар пришлось затушить в зачатке. Вот только запах палёных перьев теперь противным дымком витал в воздухе. «Фу!» – пироманка открыла глаза и теперь не спеша пыталась привести себя в состояние прямого стояния. «Теперь ещё и вонять будет. Сама виновата. Я не настаивала», – пожала плечами я. На подруг за тёплую встречу обижаться не собиралась а вот напоить их живительным зельем очень даже. Протянутые стаканы обе схватились жадностью, а уж выпили, как будто я им не жуткую кислятину предложила, а самую вкуснейшую влагу из всех возможных на земле. «Ты нас еще и отравить решила?» Кристина морщилась и гневно сверлила меня взглядом. «Вот еще! Для этого я вас слишком люблю!» Жизнь медленно возвращалась в их борющееся с похмельем тела, и уже через пять минут эти красавицы были готовы задавать мне миллион вопросов. «Ну и за что мы обязаны тебе таким ранним пробуждением?» Пересказывать историю пришлось с самого начала, а именно со вчерашнего дня. Сдаваться решила сразу, и про поцелуй с Эриданом рассказала, и про сбрендившую Шизу, которая захватом тела промышляла, и про спасителя Глеба. А под конец разбавила этот и без того убийственный коктейль информации новостью о будущем путешествии в Керению. Слушали меня, не перебивая, зато потом началось. «Мяу-мяу-мяу-мяу!» мяу гневно голосил кошак, выражая возмущение, которому не было предела. Он даже подошёл к моей кровати и показательно поточил о неё когти. «Да, Мурс, я полностью с тобой согласна», — кивнула Кристина. «Пурген таким герцогам подсыпать надо, чтобы знали, как наших элочек целовать». «Или каблуком ему во вторую глазюку!» – поддакнула Анфиса. Я ж смутилась от такой постановки решения вопроса. Пришлось срочно переводить тему в другое русло. Не надо никому ничего подсыпать. У нас и без этого проблем хватает. И первое из них – объяснить Эридану, который по-любому скоро явится сообщать нам радостные вести – Почему мы не рассказали ему про пробуждение дара у Кристины? И второе. Как упаковать Мурза в чемодан? У кота от перспективы быть упакованным аж шерсть вздыбилась. Он разразился новым мявом, который тут же перевели на человеческий. Эта благородная шерстяная морда считает перемещение в чемоданах ниже своего достоинства – пафосно объявила нам лордовскую волю Кристина и тут же добавила, обращаясь уже к шерстяной морде. «Захочешь к бусинке и налыса лысо побреешься. Так что не звездись и думай, как будешь тихо сидеть и маскироваться под кота-ниндзю». Мурс издал грустный мявк и выплюнул новую тираду о том, что его благородные когти настолько круты что ни один ниндзя не рискнет с ним встретиться в честном бою. Тирада продолжалась еще минуты две, но закончилась молчаливым вздохом и смиренным взглядом. Котик морально готовился утрамбовываться в чемодан. «Вот и славненько!» — объявила Крис, утешительно погладив несчастного. «А эту присмыкающуюся куда денем?» — она кивнула в сторону все еще спящей чешуйки. «Что значит «куда»?» — лицо Анфисы выражало искреннее возмущение. «Моя деточка едет с нами». Я покосилась на эту самую деточку размером с приличную курицу и с ужасом представила, до какой высоты дорастёт малышка к концу следующей недели. По моим прикидкам, выходила этакая милая арясина ростом с овчарку в холке. «Думаю, с чешуйкой проблем не будет», — высказала я. Эридан слишком любит драконов, чтобы оставить её в Академии одну без присмотра пиромага. Так что для неё нужно будет найти лишь просторную клетку. При слове «клетка» опять разбухтелся Мурс. На этот раз из-за того, что дракону, видите ли, целая просторная клетка, а ему, пушистому няшечке, пыльный чемодан. На предложение поменяться местами лорд тоже не согласился. И причина этому элементарна. Он слишком любит свободу, чтобы сидеть в клетке. Кот ещё долго продолжал возмущаться, пока мы тупо не начали его игнорировать. Сейчас нас больше интересовал арсенал зелий, которыми вооружил Глеб. Чёрная смерть, ласковый труп... «Мёртвое дыхание», «Прощальный поцелуй», «Мечта некроманта» Анфиса перебирала скляночки и вчитывалась в их название. Отложив в сторону последнюю пробирку, она тихо присвистнула и подвела итог. Если препод не побоялся выдать это таким первокурсницам-недоучкам, как мы, то мне страшно представить, какие гадости могут поджидать нас при королевском дворе. «Угу!» – невесело добавила Крис. «Видимо, в Кирении обитают очень добрые особи благородных кровей». А тут и добавить нечего. Две такие особи все еще грызлись в коридоре блока за право обладать мифической короной. Доброта от них исходила просто мегатоннами флюидов. Ор дворянок уже давно стал фоновым шумом, который мы даже не замечали». Зато когда он неожиданно утих, это заставило насторожиться. «А вот и наша лягушонка в коробчонке едет», — догадалась Анфиса. «Сейчас объявит прекрасные новости». Так и случилось. Через мгновение в комнату сначала тактично постучал, а потом и зашёл сам герцог нейтральных земель. Эридан обвёл наше обиталище тяжёлым взглядом и, поджав губы, объявил. У вас три часа на сборы. С собой брать лучшие наряды, обувь, косметику. По истечении срока жду у своего кабинета в полной готовности. Вот так. Без здрасти и до свидания. Даже не потрудился объяснить, куда нам надо собираться, зачем, почему поэтому искреннее недоумение выражала артистичная Анфиска. эм «А зачем?» Заработав ещё один тяжёлый и презрительно уничтожающий взгляд от герцога, наша блондинка стушевалась. «Вот, ознакомьтесь!» В его руке появился конверт. «Приглашение к Киренийскому двору». Мужчина передал бумагу стоящей ближе к нему Кристине. Девушка распечатала послание и пробежалась взглядом по строчкам. В следующие минуты письмо путешествовало из рук в руки, пока, наконец, не вернулась обратно к герцогу. «Что-то я не замечаю слишком удивленных лиц», Эридан проницательно измерил каждую из нас орлиным оком. «Особой радости по поводу предстоящего бала тоже не вижу». «А что должна быть?» — открыто огрызнулась я, не стесняясь выражать эмоции. «Мне вот прошлого раза хватило. А вам, герцог?» Губы Эридана перекосило в судороге, но он тут же взял себя в руки. «Нас, Савойкина, в данном случае не спрашивают». С моей стороны могу лишь обеспечить проживание подальше от королевского замка. Я уже отдал приказ подготовить к приезду мой дом в столице. Он сделал тактическую паузу, видимо, изучая нашу реакцию на произнесённые слова. Так что выбора у нас нет, и ехать всё равно придётся. На такие мероприятия все приглашённые обязаны явиться». Особенно, если королева приглашает своих будущих подчинённых. Ох уж эти тонкие намёки на Резеллу! Я отвернулась от герцога и закатила глаза. Понятное дело, что от путешествия нам теперь не отвертеться, но попытаться-то стоило. Да и Мурзу мы помочь обещали. Глупо и безрассудно, но раз уж выяснилось, что помолвка кошек всего лишь мероприятие для галочки, а главная цель смотрины для Дария, то тут уж грех не сорвать помолвку какого-то блохастого пушистика с любовью всей жизни моего котейки. К слову, кот сейчас тоже занимался не пойми чем. Вместо того, чтобы тренироваться задерживать дыхание и тихонечко лежать в чемодане, он упорно лез обнюхивать Эридана, особенно сильно тянулся к руке с приглашением. В итоге пушистый проныра растопил даже герцогское каменное сердце и добился главного. Мужчина присел на корточки перед животным и принялся гладить того под мордой. «Ну, зашибись, народный мститель!» — мысленно бурчала я. Пять минут назад рвался этому злыдни глаза выцарапать, а теперь что? В лучшие друзья набивается. Я обиженно поджала губы, потому что к подлизыванию к герцогу присоединилась еще и чешуйка. Дракушка спикировала на широкие плечи и теперь старательно имитировала мурчание и тёрлась об щёку. «А можно мы животных с собой возьмём?» — как бы невзначай попросила Фиса. «Дракон без моего огня долго не протянет, а Мурс в Академии без надзора такой шухер наведёт. Одной лужей у кабинета ректора не отделаемся». А в Керении, значит, отделаетесь. К идее герцог отнёсся скептически, крайне скептически. У него даже бровь на излом пошла. А там мы за ним присмотрим. Теперь к защите кота присоединилась ещё и Крис. Подумаешь, побегает по городу, может, пополнит генофонд местных котят? Мурс стал тереться об герцога ещё активнее, а уж как замурчал, все мартовские коты Москвы бы обзавидовались. «Чёрт с вами!» — сдался Эр. «Только если он нагадит, убирать сами за ним будете!» Я только тихонечко хмыкнуть сумела. Если Мурс специально напакостить не захочет, то никаких непредвиденных казусов и не произойдёт. Тем более сейчас, когда к своим разрешениям в глазах кота как минимум на пару ступенек вверх поднялся. «В общем, у вас три часа», — повторил мужчина и поднялся с корточек. Уже подойдя к двери, он добавил, «Хотя много платьев можете не набирать, всё равно новые покупать придётся». В королевский дворец в казённых курсантских нарядах не пускают. Такое заявление заставило нас переглянуться. — А деньги? — недоумённо переспросила я. — Мы стипендию-то первую не видели. Не на что нам новое барахлишко покупать. Кристина, как самая хозяйственная из нас, уже сумела подсчитать примерный бюджет таких походов по магазинам. Видели мы местные цены на шмотки, когда нас Глеб в Лас-Портусе выгуливал. Наши финансы позволят купить разве что несколько заколок. Академия берет все расходы на себя. Голос герцога стал крайне недовольным. Считайте это служебной командировкой. — Вот ж жматяра! — подумала я. — Сказал так, будто из собственного кармана нас наряжать собирается дурка ты эльвира похоже собиралась выгораживать тарфолда до последнего он не поэтому такой злой ну и почему же просвети меня не следующую ему же придется нас по этим магазинам водить а для мужика нет ничего ужаснее чем шопинг с женщиной а нас целых четверо пф нас тут трое Я опять начала звереть. Ты себя за отдельную единицу общества не считай. Уши помечтать нельзя. Шиза расстроилась и затихарилась в глубинах сознания. С моей точки зрения Эльвира и так что-то слишком размечталась. В конце-то концов, это она мой дар, а не я ее тело. Когда герцог ушел, вопрос со сборами встал ребром потому что теперь было непонятно, какие вещи надо брать, а какие оставлять. Зато Мурс точно знал, чем ему заняться. С видом героя-победителя он деловито залег на моей кровати и принялся вылизываться и выгрызать блох. «Кот, ты совесть-то имей!» — возмущалась я, когда эта зараза натрясла шерстью мне на подушку. Я, конечно, понимаю, что ты очень крут, но за шкирку оттягать по-прежнему могу. К таким жестоким методам я прибегала редко. Но иногда и его надо воспитывать. Мяу, — философски заметил Мурс, но даже с места не шелохнулся. Ну и как это понимать? Мяу, — повторил кот. Мяу-мяу-мяу. На его короткие фразы повернулась Кристина. Вид у неё был осоловевший. Она-то понимала, о чём он речь ведёт. — Ну-ка, повтори! — процедила она сквозь зубы. — Кто приглашение прислал? Такая реакция со стороны Волковской заставила меня и Анфису насторожиться. — Кот был невозмутим и одновременно счастлив. «Да вы офигели, звери безумные! Вы хоть понимаете, куда нас втянули?» Кристина бушевала. На ее лице выступили красные пятна. Неудивительно, что оттаскать кота за шкирку кинулась именно она. Я и Анфиса еле удержать ее успели. «Да я вас с бусинкой на британский флаг порву!» Девушка смогла успокоиться только через минуту, выпив два стакана воды и только после этого соизволила прояснить ситуацию для нас. «Бабы, мы встряли! Всё ещё хуже, чем нам могло показаться вначале. Лично мне казалось, что хуже уже некуда, но подруга доказала обратное. Приглашение писала Нерезелла. Этот рыжий гад унюхал на нём запах бусинки и дария. Мурс уверен, что таким способом его любимая киса вызвала себе спасательный отряд в виде его благородной волосатой морды. «Так», — протянула я, — «до меня начала доходить вся глубина той попы, в которую нас втянули» а принц тут причем бусинда кракониальда какими то секретными царапками оставила целую повесть на этом приглашении специально для мурза так вот принц наши имена на зло маман вписал чтобы та его не принуждала насильно жениться и теперь он намерен отдать брачный конверт кому то из нас После этих слов я осела на пол. Ноги просто не выдержали и подогнулись под весом жуткого известия. Мне общения с королевским отпрыском ещё на балу хватило, а теперь это. Ну и ничего страшного, Блонди ещё не осознала весь ужас произошедшего. Пускай вручает, пошлём его на три буковки в пешее эротическое путешествие. Боюсь, гораздо раньше нас пришибут случайным проклятием какие-нибудь другие охотницы за короной. Свой голос я не узнала. Севший, тихий, безэмоциональный. Та же Кларентина нам с удовольствием цианид в салатик заправит и это наименьшее из всех зол. «Есть ещё хуже?» «Угу», — меня прошиб ледяной озноб от одной мысли о реакции королевы, когда мы явимся в замок. Гораздо раньше нас кокнет предположительно уже в тот момент, когда мы явимся к ней на порог для представления ко двору. «Дамочки, мы трупы!» Заказываем гробики. Мой пессимизм теперь разделяли все, кроме кота, чешуйки и Эльвиры. Если тебя это утешит, то нашей смерти в ближайшие три дня я не вижу, оптимистично заверила предсказательница. Так что прежде чем откинуться, мы можем лихо топнуть на королевских развлекаловках. первая взяла себя в руки Анфиска. Она самодовольно хмыкнула пощёлкала пальцами, вызывая маленькие искры, а затем уверенно заявила. «Не знаю, как вы, а я, если пойму, что меня траванули или хотели кокнуть, сожгу всё нафиг в радиусе мили. Тем более, — она скосила взгляд на шкатулку Глеба, — кое-кто предусмотрительный выдал нам маленький спасительный арсенал. Прорвёмся!» Она кинулась к книжной полке, где стояла учебная литература по бытовым заклинаниям, и принялась судорожно листать один из томов. — Сейчас я всё организую, — бубнила Фиса под нос. — Шерстяные носочки цветочками покажутся. Найдя искомое, она победно оглядела комнату и пафосно объявила. — Краклус армей иномир! Патронтаж. Заклинание материализации предмета по памяти сработало безошибочно. Через мгновение перед Анфисой лежало классическое армейское снаряжение для ношения патронов времен Первой мировой войны. «Ты серьёзно?» Глаза Кристины округлились, разглядывая этот длинный ячеистый ремень через плечо. «Патронтаж?» «Нафига он тебе без пуль и ружья?» Но наша Блонди ее даже слушать не стала. Она лихо обернула лентой бедро, отмерила нужный кусок ремня и отрезала его невесть откуда взявшимся ножом. В следующее мгновение штопольным заклинанием скрепила концы получившегося отрезка и удовлетворенно оглядела творение своих рук. «Ну и что это за кольцо?» До меня до сих пор не доходило, зачем Анфиска так зверски расправилась с армейской реликвией. «От шкатулки толку нет», — заговорчески произнесла подруга. «Она громоздкая, ее незаметно в замок не пронести. Да и в случае чего, пока мы в ней найдем нужную склянку, уже откинуться успеем. Поэтому...» — она подошла к подарку Глеба, и принялась запихивать в свой мини-пояс часть склянок. Носить будем незаметно, под платьями. И следующим действием она натянула снаряжение на манер чулочной подвязки на бедро. «Дёшево и сердито», — подвела итог Фиса. «У одной будут яды, у второй антидоты, у третьей остальные зелья». План и имел право на жизнь. Оставалось только надеяться, что королевская стража в целях безопасности не полезет нам под юбку. Когда через три часа мы стояли укомплектованные возле кабинета Эридана, даже сами себе удивлялись. На этот бал мы собрались как на войну. Вместо десятка красивых платьев только по два для каждой. Всё остальное место заняли пары остро заточенных боевых туфель, книги по заклинаниям, смазанные ядом шпильки для волос, комплекты метательных ножей, а также безбожно позаимствованные из арсенала трои, открыть который заставили горгулия боевой веер и японские сюрикены. С последними мы раньше дел не имели, но Анфиса настояла. Ещё в чемодан отправился запас шерстяных носочков и чулок. Всю девчачью лабуду, включая косметику, резиночки и заколочки, умудрились по-походному вместить в небольшую сумку. Аж гордость за себя взяла. Мурс смиренно сидел рядом с чемоданами и настраивался на будущее путешествие. Чешуйка же дремала в накрытой простынею от чужих глаз клетке. Просканировав оком наш странный багаж, Эридан только удовлетворенно хмыкнул. «Ну, хоть на Фрейлин похоже!» — похвалил он. «Надеюсь, Академии не придется за вас краснеть!» «Боюсь, она может почернеть и обуглиться!» — отозвалась Эльвира перед тем, как вспышка телепортации перенесла нас в столицу Кирении.